Незамеченные сети. Город Железногорск, в котором произошла эта трагедия, невелик. Одно градообразующее предприятие, где работает большая часть населения, десяток школ, чуть больше сотни тысяч жителей. Город не старый, едва перевалило за 60 лет на момент рассказа этой истории. В черте города, недалеко от одной из двух главных его улиц, находится недействующее кладбище. Хоронить там перестали еще в 80-х годах, тогда кладбище было за окраиной города, но город все рос, обрастал микрорайонами, и теперь это кладбище, скрытое зарослями черемух и рябин, посещает только родственники, догодствующая молодежь. Недалеко от кладбища, минутах в трех ходьбы через заросший овраг, находится интересная по своему масштабу и обладавшая ранее более чем дурной славой заброшка, недостроенная больница. Перестали ее строить, да и в конце концов забросили ее в 90-х, а в 2005 году ее обнесли стеной с колючей проволокой, поставили охрану собаками, ибо за годы, что она была открыта и доступ был не затруднен. Там происходили странные непонятные события. Это здание служило местом, откуда сбрасывалась суицидально настроенная молодежь. На территории в самом здании любопытствующие часто находили трупы замученных животных, а на стенах иногда появлялись странные рисунки, словно нанесенные кровью. «Рассказ «Мой долог» трагичен» и связан с этим местом и событиями, что на тот момент там происходили. Мне тогда было около 10 лет, у моей мамы были две подруги, одной из которых был сын, а у другой дочь. Разница между нами была довольно большая, Олегу было 17-18, я не 14, посему мы не особо общались, дальше чем привет пока дело заходило редко. Ребята встречались, очень любили друг друга были поистине неразлучны, но внезапно, примерно за полгода до событий, с ними произошли разительные изменения. Черная одежда, депрессивная музыка, волосы покрашены в черный цвет, цепи железки. Для небольшого города, да еще в начале 2000-х, в отсутствии интернета и какой-либо информации о молодежных движениях, такой внешний вид был довольно шокирующим. Матери провели воспитательные беседы, но безрезультатно. Списав все это на гормоны, возраст и отсутствие интересных занятий, матери махнули рукой, решив, что рано или поздно перебесятся. Мама Яны была в то время известным и влиятельным юристом, посему частые командировки, поздние приходы домой не были редкостью. Однажды, идя уже довольно поздно вечером домой, Ирина не была удивлена чернеющими окнами квартиры. Яна часто приходила поздно, и попытки Ирины на нее повлиять были всегда встречены истериками, после которых Яна слушала до утра в своей комнате за могильную музыку и не разговаривала с матерью пару дней. Ирина открыла дверь в квартиру, щелкнула выключателем в прихожей и зашла в комнату дочери. Вдруг та уже вернулась и спит. Открыв дверь, первым, что увидела Ирина, был силуэт на фоне светящегося ночными огнями окна, силуэт, висящий в петле Яны. Началось бурное разбирательство. Благодаря связям Ирины, к делу были подключены самые дотошные кадры города и областного центра. На первый взгляд все выглядело чисто. Девушка была неуравновешенной особой меланхоличного склада, в приступе депрессии совершила самоубийство. Все бы ничего, но если бы не отсутствие прощальной записки и неестественное для самоповешения положение ног и тронгуляционной борозды. Завели уголовное дело, по которому главным подозреваемым был, конечно, Олег. Тем более что за неделю до трагедии молодые люди сильно поругались и расстались, причем по инициативе Яны. Причины никто не знал, посему следствие связало все события с ним. Но Лег оказался ни при чем. Он скупо отвечал на вопросы, имел алиби и был явно раздавлен горем. Следствие продолжалось, проверяя все новых людей и новые гипотезы. А я до сих пор явно помню ту ночь, когда я легла спать довольно поздно и вдруг услышала звонок в дверь. Через несколько минут мама воровато прокралась по коридору и тихо прикрыла дверь в мою комнату, а потом и дверь на кухню, но даже несмотря на принятые меры предосторожности, до моего слуха донесли всхлипывание и плач. Я не помню точно. Было ли моей целью подслушать хоть краем уха тайный кухонный разговор, или же я встала в туалет, но проходя мимо кухни, я услышала этот рассказ. Я услышала голос Ирины, еле пребывавший в сознании то ли от ужаса, то ли от отчаяния. Вот о чем они разговаривали. Я нашла ее дневник, я его собиралась приложить к делу, к следствию, но не могу. Меня просила об этом она, Яночка моя. Да она мне приснилась, говорит мамочка, не давай им дневник, они все равно не доберутся до них, они все равно ничего против них не могут сделать, а ты будешь в опасности, им ничего не стоит тебя убить, не отдавай его им. А дневник, ты даже не представляешь, что там. Они собирались по квартирам. Собирались в заброшенной больнице, проводили там какие-то обряды, убивали животных, прикапывали что-то на могилы на кладбище около больницы, оскверняли их, вызывали умерших, общались с ними, круги какие-то кладбищенской землей рисовали, ужасные вещи творили, а кто вдруг испугался, отстранялся, хотел уйти, того не пускали, звонили, приходили, угрожали, звали. Помнишь, девушку нашли в реке в Михайловке? Это их рук дело. Девочка хотела бросить это все и уйти оттуда. А еще там есть запись о каком-то знакомом, который скинулся с заброшки этой, когда угрожали, что его младшую сестру не найдут живой, если он захочет с ними расстаться. И она с Олегом пытались связаться с ним каким-то спиритическим способом, а он им сказал, чтобы никогда не делали того, что сделал он. Это страшная ошибка. И как Яночка пыталась уйти оттуда, забыть, оторваться от них. И как ее уже не раз затягивала обратно. Но в дневнике нет ни одной записи о самоубийстве. Как раз она писала о Свете, Свободе, Любви коллегу И бросила она его только потому, что его отпустили быстро. Видимо, знали, что он от нее отказаться не сможет, все равно вернется» а ее крепко держали. Больше я ничего не услышала, только тихий плач и мамин дрожащий, успокаивающий голос. Я на цыпочках прокралась обратно в комнату, где мне не спалось до самого утра. Я долго обдумывала услышанное, но в моем мозгу не могло уложиться, что есть такие сети, попав в которые уйти невозможно и кто же и как держит жертву в этих сетях, для меня до сих пор остается загадкой. Масштаб для небольшого города слишком велик для того, чтобы эта сеть осталась незамеченной для непосвященных в подобное людей, но ведь так все и было. Проверив все возможные варианты, предварительное следствие не выявило никаких зацепок и был вынесен вердикт самоубийства. Кстати, когда Яну хоронили, Батюшка разрешил отпивание, несмотря на то, что Яна, по всеобщему признанию, была самоубийцей и ей было больше 14 лет. После закрытия дела Олег уехал в Москву. Больше он в городе не появлялся, я его с тех пор не видела. Иногда слышу рассказы о нем от его матери, но она говорит о нем очень редко. А я несколько лет спустя, пока не закрыли доступ на заброшку. Проходила несколько раз мимо. В окнах с улицы виднелись какие-то нарисованные на бетоне черные и красные знаки и слова, и ветер, дувший с ее стороны, доносил до меня сладковатый запах разложения и гари. Подойти поближе у меня никогда желания не возникало». Непонятное. В 2005 году я отдыхал летом в деревне Деревня была из таких, которую можно было бы назвать вымирающая Сама деревенька маленькая, население тоже Даже магазинчиков не было Не знаю, как сейчас там, давно не был Мы только и делали, что все дни напролёт бесились с моим другом Димкой, но и отцам помогали, когда нужда была. В общем, наша провизия, привезенная из города, начинала уже улетучиваться, и мой отец, вручив мне список с покупками и деньги, попросил сходить меня в соседнее село отовариться, в основном послал за пивом, так как после бани дёрнуть пивка для них было святое дело. До соседнего села было километра 2-3 примерно, мы с Димкой вышли часов в 6 вечера, дошли до села быстро, закупились, плюс еще поиграли там с пацанятами-девчатами, и в итоге в обратную дорогу отправились примерно в пол-одиннадцатого вечера. Дорога от села до деревни проходила через лес, обычная автомобильная дорога, просто по бокам деревья, густой лес в общем. Уже смеркалось, машины не ездили, они и днем редко ездят там. Вот мы с Димой с пакетами в обеих руках идем, смеемся, разговариваем. Я смотрю на него, слушаю, и вдруг он резко встал, как вкопанный, с приоткрытым ртом уставившись точно вперед. Я, конечно, автоматически тоже вперед посмотрел, но ничего, пустая дорога и деревья. Я к нему опять повернулся и говорю: Ты чего? И только я задал вопрос: как справа от нас из леса послышались быстрые и тяжелые шаги. Несколько птиц слетело с деревьев, и прямо перед нами, метрах в метрах 6 семи, вышло эта, полностью белая, ростом выше двух метров и всего с двумя конечностями. Собственно, то, на чем оно ходило. «Представьте высокого человека с длинными ногами, у которого нет ни рук, ни волос. В общем, в чем-то белом весь». «У меня выпал пакет. Димка мне прошептал, что точно такая же штука только что прошла туда же. Я положил второй пакет на землю и в шутку сказал, «Пойдем посмотрим, что это было». Вот только он шутки не понял. Тоже положил пакеты и сказал, «Пошли». «Сдурел, что ли». «Бери пакеты и чесанули отсюда, пока целы». «Трус ты, Макс. Иди тогда вперед. Я один смотреть пойду». «Ты дурак. Темно уже почти. Куда мы пойдем? Пошли уже домой». В итоге Димка просто пошел в лес, куда эти чупакабры двинули. Я, ругаясь и пытаясь его вразумить, все-таки пошел с ним. Не бросать же его одного в неизвестность. Углубились мы от дороги в лес метров на сто уже примерно». Я спрашиваю, ну и куда мы идем? Эта фигня могла свернуть в любую сторону. Пошли обратно. Ну давай еще чутка пройдем вперед. Если никого не встретим, пойдем обратно. Ладно, батя уже ждут давно, наверное. В итоге прошли мы вперед еще метров тридцать и увидели впереди между деревьев домик. Да вот только домик такой, какого шишу видишь в таких местах. Он был полностью каменным и заросшим какими-то подобными растениями. «Дима, пошли обратно, а?» «Погоди, откуда тут такой каменный домик-то, блин? Мне не по себе здесь. Мы прошли немного, как и договаривались. Все, назад!» «Ну, давай только поближе подойдем, глянем и назад, обещаю!» чтоб тебя, исследователь хренов!» Димка нашел заостренный камушек и набил рядышком на дереве крестик. «А это еще зачем? Давай завтра наших приведем сюда, покажем. Интересно, что они скажут». Чуть согнувшись, мы тихонько подкрались в сторону домика, и вдруг такой души душераздирающий вопль оттуда донесся, как если бы вопил опять женщин одновременно. Птицы сполошились, и мы, наплевав на все, спотыкаясь, ломанулись к дороге. Пока бежали, было чувство, что за нами тоже кто-то чешет. Наконец выбежали к дороге, слава богу, на то же место, пакеты наши стояли, подхватили пакеты и без устали до дому. Пока были в бане, все рассказали отцам. Они скептически на нас посмотрели и сурово сказали, какого хрена шаритесь по лесу, И еще и ночью почти, сколько вас ждать можно было. Мы с Димкой убедили таких завтра посмотреть этот домик. «Нам надо было в село на следующий день. Ехали на машине. Поехали утром. Солнце уже взошло. Ехали медленно. Всматривались с Димкой в знакомое на дороге место. Нашли место по хорошо запомнившемуся нам выпирающему дереву со стороны леса к дороге. Вышли из машины и пошли с отцами туда же, к домику. Знали бы мы, что зря шли. Домика не было». Мы с Димкой ошалело рванули к помеченному дереву. «Вот он крест. Я вчера набивал тут. Макс, скажи». «Пап, это правда. Мы тут были вчера, и дом этот вон там стоял». «Нечего по лесу по ночам гулять, чтобы всякая чушь не казалась», чуть смеясь сказал папа Димы. Вот так мы с Димой чуть не плача, молча пошли за папами к машине. «Я и до сих пор иногда пытаюсь понять, что это было той ночью». Что за существа, что за дом и что за вопли? Все-таки интересно жить, когда знаешь, что существуют такие необъяснимые явления. Все диалоги в истории не совсем точны, плюс цензура кое-где, так как дело было давно, хоть и запомнилась на всю жизнь. путешествие во времени. На выходных мы с друзьями вспомнили детство, пионерский лагерь и начали друг друга страшными историями пугать. Одна из них очень любопытна, рассказал наш друг Игорь. Игорь врач, хирург и застал еще те времена, когда студентов посылали на картошку помогать крестьянам собирать урожай. Вечером после рабочего дня студенты пошли в лес, развели огонь, хотели печь картошку и жарить сосиски. Игорю вдруг понадобилось, так сказать, по нужде, а поскольку нужда была большая, он решил отойти подальше, так как среди студентов были девочки и предмет его воздыхания Таня. Он отошел далеко и увидел, что вокруг болотистая местность, и шагнув в сторону, оказался в яме по плечи в воде. Сначала он думал, что быстро выберется, но он хватался за траву, а та вырвалась корнем. Берег был скользкий, и никак ему не удавалось выбраться. Парень он был здоровый, под 185 сантиметров, занимался баскетболом, но выбраться не мог хоть плачь. Он уже и кричал, и звал на помощь, никого не было рядом. Он уже совсем потерял надежду, как вдруг услышал шаги и позвал на помощь громче. Из-за кустов вышел мужчина лет 55 и ухнул, увидев Игоря. Он бросил ему ремень, но пальцы соскальзывали и палку протягивал. Никак не получалось вытащить. Если мужчина пытался подойти поближе то берег под ним скользил и проваливался. Тогда мужчина сказал, «Сейчас бегаю в сторожку, возьму веревку. Без веревки не вытяну тебя». Игорь испугался, что он не вернется, но мужчина вернулся быстро, бросил веревку Игорю и приказал обмотать вокруг талии несколько раз. Потом обошел дерево, уперся ногами во второе, начал тянуть Игоря и вытянул. «Тебе, парень, просушиться надо. Пошли в сторожку». В сторожке вполне обжитой была печка. Там Игорь одежду и развесил, а хозяин угостил его горячим чаем. Они познакомились. Спасателем оказался лесник Николай Егорович. Они поговорили, и когда одежда Игоря почти просохла, Николай Егорович сказал, «Засиделся ты, парень, скоро светать будет, твои тебя ищут, наверное». «Еще в милицию побегут. Давай, собирайся!» Поставил Игоря на тропку и сказал по ней идти, никуда не сворачивая. Игорь пошел по ней и вскоре услышал голоса. Подойдя ближе, он увидел своих сокурсников, сидящих у костра. «Вы до сих пор сидите?» – удивился Игорь. «А куда мы за 20 минут должны были уйти?» – спросили они его. «Какие 20 минут? Меня часа 4 не было!» Окружающие смотрели на него, как на сумасшедшего. Студенты-медики сразу начали его подкалывать, ставя ему диагнозы. Он подсел к своей симпатии и та ему сказала, «Игорь, ты что? Тебя не было минут 15-20. Вот сам посмотри, сосиски мы и жарили, а картошку еще не пекли, так как костер не догорел». Игорь посмотрел, и правда все было так. Он свел все к шутке и больше эту тему не поднимал. На следующий день он пошел в сельский продуктовый магазин, купил коньяк и спросил у местной продавщицы, где живет лесник Николай Егорович. Продавщица странно глянула на него и ответила, так Егоровича уже четыре года как нет, его браконьеры застрелили, а тело только через неделю нашли. Игорь хотел прочесать лес, чтобы найти сторожку, но испугался, а сходил на кладбище и оставил коньяк на могиле Егоровича. Мы пытались найти этому логическое объяснение, но не смогли.